Литнет представляет Натаэль Зика Миллионер на выданье Читает Лера Огнева Глава первая Двое мужчин стояли напротив друг друга Нет, молодой Да, мужчина в годах Нет. Несколько секунд Виктор смотрел в глаза отца, потом резко развернулся и вышел, хлопнув дверью. К черту. Все к черту. Ноги его больше в родительском доме не будет. Ему не пять. Манипулировать он собой не позволит никому, даже самым близким. Особенно самым близким. Самые большие раны. Самый большой ущерб причиняют именно они, те, кому доверял, кто знает тебя, как облупленного, все твои слабые стороны, мечты и комплексы. Говорят, тот, кто хорошо знает анатомию, может убить быстро и наверняка. Так и здесь. Если бьет близкий, он бьет на поражение, потому что знает, куда ударить, где тебе больнее всего» а ты потом долго-долго собираешь себя из осколков, учишься сначала дышать, потом жить и больше уже никому не доверяешь. Мужчина стремительно пересек просторный холл, вышел на улицу к машине. Мотор черной «Инфинити» FX-35 низко заурчал, выездные ворота тихо поехали в сторону, но тут к дверце кинулась женщина. «Витя, куда же ты? Только приехал!» «Прости, мама, но я не останусь. Витя, нельзя же так. Люди приедут специально, чтобы познакомиться с тобой. Выйдет очень некрасиво, ты подставишь отца!» «Прежде чем договариваться за моей спиной, можно было поинтересоваться сначала моим мнением. Так, для разнообразия», — мрачно ответил мужчина. Я могу понять, когда родители отправляют пятилетку спать или заставляет его кашу есть, но когда он пытается руководить сыном, которому вот-вот четвертый десяток пойдет, это ни в какие ворота. Витенька, но ведь тебя знакомство еще ни к чему не обязывает. Пожалуйста, просто посидим, познакомишься со Славичевыми, и все. И все. А как же планы отца на скорую свадьбу? Обещаю никаких разговоров о свадьбе, только знакомство и ничего больше. Мать, ухоженная и все еще очень красивая женщина, просяще заглядывала в лицо сына. Прости, отца, он ведь в первую очередь о тебе заботится. И потом, все так внезапно случилось, он просто не успел с тобой поговорить. — Ладно. — Виктор заглушил мотор. — Только ради тебя. Но помни, ты обещала. Не звука о свадьбе и женитьбе. — Спасибо. — мать просияла и торопливо заговорила, вцепившись в руку сына. — Понимаешь, Славичев — давний знакомый отца. Они когда-то начинали вместе, но потом пути разошлись. Много лет не виделись, А тут встретились, вцепились друг в друга, как дети. Ну, ты же знаешь отца. Посидели вместе всю ночь, а утром огорошили идеей. У нас сын, у Славичева дочь. Что бы их не поженить? Они все решили и уже чуть ли не имена внукам придумали. И в какой колледж их отдадут, договорились. Ну, пусть потешатся. Что тебе жалко? Посмотришь на девочку... Вдруг на самом деле понравится. Виктор резко остановился и поднял бровь. Мама? Нет-нет, это я так, в общем. Девочке всего 21, какая из нее еще жена. Просто посидим, и все. Алексей с лестницы второго этажа видел, как сын и жена вернулись, как Витя прошел в свою комнату. И выдохнул. Молодец, стая, уговорила, таки. Витька весь в него, он сам, если что задумал, с пути не свернет. Этим и брал, зубами выгрызал, полз, но не отступал. И вот у него есть все, о чем можно мечтать. Когда сыну 21 исполнился, выделил тому капитал и с удовольствием наблюдал, как тот грамотно распорядился деньгами и хоть пока до состояния родителей еще не дотянул, но если такими темпами продолжит, то рано или поздно не только догонит, но и перегонит. Встретить Сашку спустя столько лет — это же, ух! Они же вместе, с нуля, за копейки, не спали толком. Еле что под руку подвернется, когда вспомнит, что с утра не крошки, мотались по всей стране, искали заказы, поставщиков, сами до утра подбивали баланс, а с утра все заново. Потом как-то разошлись. Не поссорились, нет, просто у Сашки дело больше в торговую часть ушло, а он, Лёшка, остался на производстве. Развела жизнь по разным сторонам, но в голове всегда держал Как там санек? И вот столкнулись на приеме у губернатора. Не прежние Санек и Лешка, а солидные, состоявшиеся Александр Михайлович и Алексей Николаевич. Но как тут было устоять? С приема удрали при первом же удобном случае, не могли наговориться. Алексей не помнил, кого первого осенило. Дети. У него сын, у Санька дочь. Почему бы и не породниться? Правда, кроме дочери, Александр и сына имел. Значит, полного слияния не будет. Но ведь не это главное. Они душами роднятся, не одними капиталами. Витька у него и сам не бедный, очень так не бедный. И Санек дочь не обидит. Заживут молодые. Когда и жить, если не в молодости? Расставались с условием, что через неделю встретиться у Алексея уже с семьями познакомят детей. Посетовали, что вот так сразу не соберешься, дела, но главное, дети живут отдельно, а ведь ради них все и затевается. Поэтому подождем до выходных. И ему нужно время сына зазвать тоже человек занятой. Может, мероприятия у него какие встречи? На том и порешили. Обменялись телефонами и отправились обрабатывать потенциальных жениха и невесту. А Витька взбрыкнул. Даже слушать не захотел. Хорошо, мать подсуетилась, остановила, а то хорош бы он был. Девчонка приехала знакомиться, а парня и след простыл. Ну, теперь-то все пройдет как надо. «Владимир!» Подозвал он помощника, выполняющего функции дворецкого. Все готово. Разумеется, Алексей Николаевич, все как вы приказали. Хорошо. Ты проследи там. Славичевы прибыли минута в минуту, будто за углом стояли и следили за стрелкой часов. Алексей с Таисией и мрачным Виктором встречали гостей в вестибюле. Настроение сына заметно улучшилось, когда он увидел, что гости приехали только втроём. «Понимаешь, Алексей, у нее там какие-то зачеты или семинары?» — вздохнул друг детства. «Не смогла вырваться». «Жаль», — не скрыл сожаление хозяин дома, — «но теперь, надеюсь, будем встречаться чаще». Так что еще успеем познакомиться с твоей красавицей. Мой сын Виктор. Мужчины пожали друг другу руки. Виктор смотрел открыто, твердо, спокойно. Александр вздохнул. Хороший у Лешки мальчишка получился. Стержень есть, это видно сразу. А это мой наследник Михаил. Высокий долговязый подросток был явно не в восторге от мероприятия. Сам он бы время с гораздо большей пользой провёл, но нет. Предки заставили вырядиться и сопровождать. Ирка отвертелась, а у него не вышло. Пока мужчины присматривались друг к другу, женщины уже вовсю щебетали. «Очень жаль, что Ирина не смогла приехать». «Я так хотела с ней познакомиться!» Таисия доброжелательно улыбалась, стараясь не замечать выразительного взгляда сына. «Сессия на носу, а она у нас очень ответственная. Ничего, вот сдаст и до осени свободно. Обязательно познакомитесь!» — ответила хозяйке Марина Славичева, невысокая, чуть полноватая блондинка. «А есть фото!» «Хоть пока так посмотреть!» Продолжала гнуть свою линию Таисия. «Вон, и Витя интересно!» Витя еще больше округлил глаза и с возмущением вздохнул. «Ну, мать! Не мытьем, так катаньем!» «Нет фото!» — огорченно развела руками Марина. «Иришка не любит фотографироваться». Виктор, который невольно прислушивался к разговору, удивленно выгнул бровь. «Девчонка? И не любит фотографироваться? Да они все помешаны на селфи. Я иду по улице, я сижу в кафе и пью кофе, я и мой котик». В последнем случае рядом с девушкой не всегда представитель мелкого безрогого домашнего скота. Да все соцсети, утыканы вытаращенными глазками и вытянутыми уточкой губками красоток, настоящими или таковыми себя только считающими. А этой, сколько отец говорил, двадцать один и не любит фотографироваться? Ну-ну, верю. Наверное, страшна, как... В общем, он столько не выпьет. Поэтому и не привезли чтобы потенциальный жених сразу не сбежал. Настроение поднялось, и остаток вечера Виктор откровенно наслаждался обществом. Александр оказался весьма приятным и умным собеседником. Когда сидеть за столом надоело, зазвал Михаила на задний участок, и они неплохо провели время, поиграв в мини-баскетбол на меткость дальних бросков по корзине. «А ты ничего!» вынес вердикт Миша. «Зря Ирка не поехала». «Так зачеты же!» Осторожно прощупал почву Виктор. «Студентам приходится много заниматься в сессию». «Да знаю, знаю. От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год», процитировал парень. «Но у Ирки все тип-топ. Она никак многие до последнего оттягивает». «Просто родаки ей выставили. Едем знакомиться с папиным другом, а у него сын как раз холостой. Она и взвелась!» Михаил рассмеялся, видимо, вспомнив картину, и добавил. «Терпеть не может разговоры про женихов, от парней как от чумы бегает!» «И что, много приходится бегать?» — Выгнул бровь Виктор. «Да не сказал бы!» Ей негде и некогда знакомиться. Ирка на тусовке не ходит, все время сидит или в библиотеке, или в наушниках с ноутом. Пару раз мать приглашала знакомых с сыновьями, так даже говорить с ними не захотела. В телефон уткнулась и при первой возможности сбежала в свою комнату. Правда, сыновья и сами не горели желанием знакомиться. Михаил примерился и запустил мяч, огорченно цокнул, когда тот ударился о кольцо и улетел в сторону. — Ну, я и мазила. — Ага, точно, — страшила. Все признаки налицо. Заучка — ботаник, фотографироваться не любит, парня у нее нет и не было. Виктор довольно улыбнулся и выкинул Ирину Славичеву из головы. Чуть пританцовывая под песню Егора Крида, Ирина наливала тесто ставила сковородку на плиту, хватала вторую, ловко подбрасывала, не выпуская из руки, блинчик взлетал, переворачивался и мягко шлепался неподрумяненной стороной на дно. Полчаса и стопка румяных масляных солнышек готова. Теперь посуду в посудомойку, фартук на крючок, на стол креманку с любимым крыжовиным вареньем, чай и можно смаковать. Со смаком не задалось. Нет, блинчики, как всегда, получились замечательные. Но только Ира успела пару раз макнуть первый в варенье и откусить, как в окно увидела, вернулись родители и брат. Теперь точно покоя не будет. Надо было отложить пяток штук и уйти пить чаю себя. «О, систер!» Мишка повелся на вкусный запах. И вместо того, чтобы сразу подняться к себе заглянул на кухню оценив композицию бесцеремонно хапнул сразу два блина и тут же запихнул в рот половину почему-то моя сестра я бы на тебе женился мишка грязными руками ну что ты по-человечески не можешь ведь и вкуснее и удобнее сесть нормально и есть чем куски таскать расстроилась Ирина. «Да я сытый! Мы же из гостей!» Брат увернулся от полотенца, которым Ира попыталась его хлопнуть, и схватил еще один блинчик. «Просто у тебя так вкусно все, что не удержаться!» «Миша!» — материализовалась Тамара Петровна, кухарка Славичевых. «Иди руки помой, а я чаю налью! Не огорчай Ирину, она же старалась!» «Не надо чаю, я сыт!» «Спасибо, сестра, очень вкусно!» Большими прыжками брат взлетел на второй этаж и, прежде чем захлопнуть дверь в свою комнату, прокричал сверху. «Зря с нами не поехала! Этот Виктор клёвый чел!» Ирина вздохнула. «И этот туда же!» «Не нужны ей эти знакомства. Надо будет сама познакомиться, а ехать, как на смотрины, увольте!» Папа ей за эту неделю все уши прожужжал, какой у него друг юности отличный мужик и какой у него перспективный сын. И как было бы чудесно, если бы Ирина познакомилась с Виктором. Мало ей мамы с ее идеей фикс, теперь и папа туда же. «Мне еще рано замуж. Я доучиться хочу поработать, силы свои проверить. Еще лет десять даже слышать о свадьбе не желаю». Заявила дочь на прямые намеки родителя. Да пусть хоть золотой, но мне он не нужен. Придет время, захочу, найду себе мужчину, а пока у меня сессия, мне об учебе надо думать, а не о мальчиках. Все не как у людей, вздохнула Марина Геннадьевна. Это я должна тебе говорить о важности учёбы и что мальчики, дискотеки, тусовки и развлечения никуда не денутся. Понимаешь? А ты должна прогуливать пары, встречаться с кем-нибудь и целоваться тайком, ездить вместо библиотеки в парк и перед экзаменом всю ночь лихорадочно учить билеты. — Кому должна, я всем прощаю, — мрачно пошутила Ира. — Мам, — но ты опять за старое радоваться надо что у вас настолько сознательный и ответственный ребенок а ты все пытаешься меня с пути сбить я радуюсь но еще больше радовалась бы если бы моя умница дочь хоть иногда вспоминала что ей двадцать один и позволяла себе какие нибудь удовольствия молодость риша пролетит оглянуться не успеешь и что то в старости вспоминать станешь Как рефераты писала, и на лекции ходила. Когда и погулять, если не сейчас? Ты же красавица! Марина, не сбивай ребенка с правильного пути. Отец, как всегда, вошел стремительно, даже ветер поднял. Не умеет папа медленно передвигаться. Бабушка говорила, что у всех дети в год пошли, а ее Сашенька сразу побежал. Не хочет и разря лучшие годы прожигать и правильно делает. Тем более хороших молодых людей сейчас днем с огнем не найдешь. Чтобы серьезный, самостоятельно был. Не на шее папиной сидел, а сам зарабатывал, на да покойком не прыгал. Саша! Возмущенный возглас матери. При ребенке! Ребенок уже три года как совершеннолетний, и при современном развитии телевидения и особенно интернета про пестики и тычинки все лучше нас с тобой знает. Папа подхватил блин и сунул его в рот. «М-м-м, Не дочь, а сокровище. Кому попало, не отдам. Только лучшему из лучших. Когда время придет. И что мы все на кухне столпились? Тамаре Петровне работать мешаем. Пошлите-ка в столовую, а нам Люба там накроет. В столовой обработка неподдающейся дочери продолжилась. Вот Виктор Крес. Кто? Ирина рассмеялась. Это кличка, что ли? Ир, ну зачем ты так? Я же говорил, это сын моего очень хорошего друга. Крес. «Их фамилия. Очень состоятельная и респектабельная семья, а Виктор их единственный сын. Кстати, имеет свой бизнес, который самостоятельно организовал и ведет. Ему двадцать девять, не женат. Такой разборчивый или такой страшный?» «Ирина! Виктор очень привлекательный молодой человек!» Мама с осуждением покачала головой. Нельзя делать выводы о человеке заочно. «Он не только привлекателен, но еще умен и работы не боится», — добавил отец. «Где же он молодой, если ему уже двадцать девять? И до этого возраста его никто к рукам не прибрал? Родители. А он, случайно, не гей?» «Ирина!» «Нет, ну а что? На носу четвертый десяток. У него хоть девушка-то есть» вернее женщина ирина все все умолкаю вы со мной еще чем нибудь хотите поделиться чем то интересным и полезным только не про идеального витю нет тогда я пойду к себе мне еще надо тему повторить марина проводила дочь взглядом и беспомощно посмотрела на мужа саша «И как вы с Алексеем собираетесь эту парочку вместе свести?» «Посмотрим», — Александр покрутил ложку и отложил ее. «Надо их куда-то вместе отправить, вдвоем». «На необитаемый остров. Так Ирина его доведет, он вплавь от нее сбежит», — улыбнулась Марина. «Нет, на турбазу какую-нибудь, но чтобы другой молодежи не было» а то еще влюбится в какого-нибудь романтика с дырками в карманах. Ладно, Ирину мы как-нибудь уговорим на турбазу. Вот сессия закончится, и она до сентября свободна будет. А как Виктора родители убедят? У него же бизнес. Не оставить? Чтобы толк был, надо, чтобы они там недели две-три провели, и раньше времени уехать не смогли. Тогда, может быть притрутся, и возникнет симпатия. Но есть вероятность, что так достанут один другого, что не то что о свадьбе речи не будет. Хорошо, если не поубивают друг друга. Образно говоря, конечно. Я поговорю с Алексеем. Подумаем, как лучше всё устроить. Тебе-то как, Крезы? Понравились? Да, хорошая семья. Я была бы рада, если бы Ириша оценила Виктора, и у них все сладилось. — Значит, будем думать, как этим олухам помочь. — Раз сами они своего счастья видеть не желают. Александр погладил жену по плечу. — Пойдем отдыхать. Устал. Хочется тишины и покоя с любимой рядом.